Два месяца и 18 дней спустя. Сквозь стекло мне греет спину весеннее солнышко. И еще больше тепла добавляет дружеская обстановка. Я только что закончил разбираться с финансами и стою у окна на кухне у тоннеля. Настроение в парижской группе приподнятое, можно даже сказать, игривое. Отцы смеются и, перекрикивая друг друга, заказывают, кому какой кофе сварить, Силится сказать что-нибудь по-французски, похлопывают меня по плечам и звонко бьют друг друга по ладоням. Причина веселья, разумеется, в том, что вторая школьная ярмарка прошла даже с большим успехом, чем первая. То, чего мы вместе добились, удивительно. Просто невероятно. Такое действительно бывает, как выразился тоннели при нашей первой встрече «Once in a lifetime». И теперь мы — крепко спаянное, дружное сообщество отцов, вдохновленных общей идеей. Мне нравится быть его частью. Это третья моя семья, в которую я удостоился, да, именно удостоился, быть принятым этой зимой. И я признаю, что ошибался в своем скептическом отношении к папашам в Туле и к поездке в Париж тоже. Но это, однако, не означает, что я перестал быть страховым математиком. Тут ничего не меняется. Я до конца своих дней останусь педантом-актуарием. Поэтому я не забываю о предстоящей мне встрече. Я сообщаю отцам, что должен уйти, и все меня разве что не обнимают, как у нас в парке на еженедельных собраниях. Перебрасываюсь пары слов с тоннели, и пока тот управляется со своей космической кофеваркой, нажимая на кнопки, дергая за рычаги и протягивая очередному папаше чашку кофе, который раз от раза получается у него все лучше, мы договариваемся о дате следующего совещания по подготовке к поездке. Прощаясь с Сами, говорю ему, что готов присоединиться к группе отцов, намеренных заняться городским ориентированием. Это довольно сложный вид спорта, но я уверен, что смогу внести вклад в общее дело — особенно в командных соревнованиях. Не вижу необходимости объяснять сами, что я привык быстро перемещаться в условиях сильного стресса и накопил определенный опыт в нахождении неочевидных на первый взгляд маршрутов. Сами с радостью добавляют меня в новую группу в WhatsApp. Если раньше мой телефон дни напролет лежал без всякой пользы на столике у кровати, то теперь он заполнен сообщениями, на которые, как я заметил, мне доставляет удовольствие отвечать. На улице меня в первый момент буквально ослепляет солнце. Воздух еще прохладный, но в нем уже чувствуется весна, предвестник добрых перемен. Это, конечно, приятно, хотя не очень помогает мне побороть тревожность. Дело в том, что я понятия не имею, что будет со мной завтра. Я не уверен ни в чем и ни в ком, кроме Осмолы и его компактного электромобиля. Пенти Осмола. Старший следователь подразделения полиции Хельсинки по координации борьбы с организованной преступностью и экономическими преступлениями одет, как обычно, независимо от погоды и времени года. По его лицу, непроницаемому, как у каменного изваяния с острова Пасхи, никогда нельзя узнать, о чем он думает. Вот и сейчас я даже не пытаюсь угадать, зачем он меня позвал. Конечно, у меня есть некоторые предположения, хотя мы не виделись с самого января. «Прокатимся?» Говорит он, когда я подхожу к машине. По случаю весенней погоды. Стиль его общения, как и стиль гардероба, тоже не меняется. Мне слабо верится, что его искренне интересует мое желание проехаться с ним на машине, как и то, что цель нашей встречи ограничивается намерением вместе порадоваться весне и солнечному деньку. Но у меня нет выбора, и я просто говорю, что это прекрасное предложение, после чего я огибаю машину и сажусь на пассажирское сиденье. Буду откровенен. Начинает он, как только мы трогаемся с места. У меня масса срочных дел, и я с удовольствием отложил бы нашу встречу. Как я уже отмечал, я все еще страховой математик. Я не могу не рассчитывать вероятности. И хотя интонации Осмолы никогда не выдают его мыслей, я думаю, что принял верное решение, когда предложил Осмоле встретиться без Лауры и Туули, и не у меня в парке. Я хочу защитить обе мои семьи. Осмола управляет автомобилем удивительно легко. В его манере держать руль есть что-то особенное. Также необычно выглядят его туфли, больше похожие на балетные пуанты. Машина скользит вперед мягко и плавно. Но мне очевидно, что мы не просто катаемся, а едем в какое-то мне пока неизвестное место. Возможно, этим объясняется, что я смотрю по сторонам с некоторой тоской, как будто вижу проплывающий мимо район Хертониями в последний раз. Мы подъезжаем к кольцевой развязке, делаем четверть круга и сворачиваем в сторону города. «Мне пришлось, как говорится, связать между собой немало ниточек», произносит Осмола. «Хотя я не люблю прибегать к этому штампу. Он больше подходит для сыщиков-любителей, а мы с вами не любители, а профессионалы. Я в данном случае выступаю в качестве полицейского, а вы — в качестве владельца парка приключений и актуария». Именно так, соглашаюсь я. Потом мы довольно долго молчим. Осмола перестраивается с одной полосы на другую. Когда мы останавливаемся на светофоре, проверяет свой телефон и читает сообщение. Не без удовлетворения бросает. Ну вот. И продолжает движение с прежними плавностью и ловкостью. Мы почти у цели, когда я начинаю догадываться, куда мы направляемся. Естественно, я не делюсь своими предположениями с Осмолой. Это настолько удивительно, что пока мы не зарулили на парковку, я все еще пребывал в сомнениях. Парковка почти пуста. Осмола подъезжает прямо к главному входу и выключает электродвигатель. Гул в машине стихает. Мы сидим и ждем. «Сейчас охранник откроет дверь», — поясняет Осмола. «По дороге я получил от него сообщение. Должен признаться, я волнуюсь». Я не говорю, что разделяю его чувства, хотя так оно и есть. Нервничает Осмола или нет, внешне у него это никак не проявляется. Он одинаково бесстрастным голосом рассуждает о погоде и отдает приказы преступнику, палящему в белый свет из дробовика. Но вот появляется охранник, и мы выбираемся из машины. Что-то мне подсказывает… Осмола на мгновение замирает, когда мы захлопываем за собой дверцы автомобиля. Что сейчас мы увидим ту самую точку, которая венчает букву И. Осмола уверяет охранника, что мы справимся сами, благодарит его, и тот, позвякивая связкой ключей на поясе, исчезает за темно-зеленой стальной дверью в боковой стене здания. Сегодня суббота, в бизнес-центре тихо, и даже лифты не напоминают о себе громкими сигналами. Это, безусловно, способствует спокойному созерцанию искусства. Работа Лауры Хелланто предстает во всем своем великолепии. Никто не бежит мимо, не загораживает обзор, Никто не толкается, никаких помех. Можно позволить искусству увлечь тебя и захватить. Подтверждение своим ощущениям я нахожу в том, как ведет себя Осмола. Он вздыхает, наклоняет голову то влево, то вправо, встает в полоборота, делает осторожный шаг вперед и назад, кивает сам себе. На все это уходит в общей сложности минут 15. Я ничего не имею против тишины — особенно когда она сопровождает восхищенный осмотр произведений Лауры Хилланто. Но сейчас меня гнетет неопределенность. «Да», — наконец говорит Осмола и поворачивается на своих итальянских каблуках. «Долгое ожидание стоило того». Мы находимся почти в самом центре зала, насколько я могу судить, без проведения точных замеров, и смотрим друг другу в глаза. «Я даже немного отложил свой выход на пенсию» продолжает Осмола. «Не хочу изображать удивление и восклицать, что не могу в это поверить, потому что Осмола выглядит слишком молодо. Это было бы неправдой». «Хотя, конечно, есть у нас люди, которые многое делали, чтобы избавиться от меня», говорит Осмола. «В первую очередь, Ластумяки и Салми. Сейчас мы знаем, почему. Они давно занимались тем, в чем я их подозревал, и не только. Просто я не обладал достаточной свободой маневра, чтобы с ними разобраться». Теперь другое дело. Да и Эльса Хяйринен разговорилась. Похоже, эта парочка ей тоже стала поперек горла. Я ее понимаю. Сам начинаю нервничать, стоит их вспомнить. Осмола выдерживает небольшую паузу. Он выглядит взволнованным не больше, чем гранитная скала или старая проселочная дорога. «В любом случае, самое время поблагодарить вас», — произносит он. «Я не собираюсь допытываться, как вам удалось вынудить их раскрыть себя в нужном месте и в нужное время, хотя у меня есть кое-какие предположения». Где-то внутри у меня пробегает быстрая холодная дрожь. «Подозреваю, что тут не обошлось без математики», — продолжает Осмола. «Я открываю рот, но не успеваю ничего сказать». «Я так и думал», — кивает он. «Поэтому и вызвал вас на этот разговор». Мы все обладаем, я бы сказал, базовыми знаниями, но есть вещи, которые не имеют смысла объяснять тому, кто все равно ничего не поймет. Бесполезно растолковывать сложное уравнение человеку, который не может сложить два и два, верно? Я снова открываю рот, но опять не успеваю произнести ни слова. «И в знак благодарности», — добавляет Осмола, — «Я возьму на себя смелость пообещать вам, что мой преемник не станет интересоваться вашей ролью в этой истории с лошадью. Я не...» «И пропавшим наездником», — продолжает Осмола, будто не заметив мои попытки ему возразить. «Пожалуй, я скажу так. Мы знаем, кого искать и почему, и найдем обоих — и лошадь, и всадника. Или мой преемник найдет. Без вашей помощи, математической или любой другой». Но больше никогда. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Думаю, что понимаю. Я говорю это вслух. Осмал кажется доволен моим ответом. Он снова принимается рассматривать стены и не отрывается от этого занятия 31 минуту. Обратная поездка в Хертонейме уже не вызывает у меня неприятных чувств. Осмола делится своими планами. В понедельник, в первый день его выхода на пенсию, они с женой собираются отправиться в Италию на экскурсию по музеям. «Наверное, я поселюсь в галерее Уфицы», — говорит Осмола. Но до тех пор ему нужно закончить отчет о завершении предварительного следствия. Когда мы пересекаем мост кула освещенный ярким весенним солнцем, Осмола интересуется, не желаю ли я добавить еще что-нибудь существенное для дела. Но по его голосу я понимаю, что он вряд ли испытывает недостаток информации, тем более, что свой вопрос он задал, когда мы практически приехали. Он останавливает машину прямо перед моим подъездом, хотя я и не говорил ему свой адрес. Мы смотрим друг на друга. «Еще увидимся», — говорит Осмола, и, прежде чем я успеваю ответить, продолжает. «Потому что, как я полагаю, художница Хелланта, какими бы восхитительными ни были ее работы, «Еще только в начале своей творческой карьеры я буду за ней внимательно следить». И после краткой паузы добавляет. «Как поклонник ее таланта». Осмола не улыбается, но, мне кажется, его суровое лицо излучает тепло. «И вам желаю того же», — говорит он. «Цените то прекрасное, что рядом с нами». Отвечаю, что для меня нет ничего важнее в жизни. Благодарю его за поездку и выхожу из машины. Открывая дверь подъезда, еще раз оглядываюсь назад. Кажется, маленький электромобиль все время ведет в сторону из-за веса его водителя. Разумеется, я никогда не скажу этого вслух, тем более Осмоле. Как бы странно это ни звучало, он тоже стал мне кем-то вроде члена семьи. Мысленно я желаю ему приятной жизни на пенсии и удовольствия от всех возможных видов искусства. Когда я поднимаюсь по лестнице, в моей голове мелькают эпизоды из прошлого. Вот адвокат вручает мне документы и сообщает о смерти брата и о том, что я унаследовал парк приключений. Вот мой первый день в парке и враждебный прием со стороны его сотрудников, которые теперь превратились в настоящих друзей, мушкетеров, стоящих за меня горой. И все мы стали одной большой семьей. Парк заходи здесь весело, преодолев все трудности, процветает и на равных конкурирует с едва не разорившимся Сальто-Мортале, новые владельцы которого установили разумные цены и честно состязаются с нами, что идет на благо всей индустрии парков приключений. Да, я вижу мысленным взором и трупы под куриными окорочками в морозильной камере кафе, в крокодиле из зеленого пластика, в черноте замерзающего озера, на удаляющемся от меня снегоходе. Но я по-прежнему не знаю, мог ли в тех ситуациях действовать по-другому. Впрочем, мне хорошо известно, почему я поступил так, а не иначе. Я дохожу до нужной мне лестничной площадки. Путь к этой двери оказался для меня гораздо длиннее, чем от северного Хельсинки до восточного, от бюджетного района Канель-мяки до функционального Хертониями. Это путешествие составило смысл всей моей жизни вплоть до сегодняшнего дня. Сегодня я понимаю, что тогда соединились две вещи, которые я считал несовместимыми, и теперь в моих руках ключ к целому миру. Счастье там, где соединяются математика и любовь. Я открываю дверь и вхожу. Снимаю обувь и куртку и направляюсь прямиком в залитую весенним солнцем кухню, наполненную сводящим с ума ароматом только что вынутого из духовки картофеля с чесноком я за несколько метров чувствую тепло исходящее от жаркова, но это ничто по сравнению с тем что ждет меня дальше. я целую лауру потом еще раз крепко ее обнимаю и долго не отпускаю потом смотрю в ее зеленовато серые глаза все хорошо спрашивает лаура, хотя похоже она уже знает ответ я понимаю это по улыбке и знакомому мне мудрому взгляду все хорошо киваю я Я даже не спрашиваю, знает ли она, что я только что встречался с Осмолой. Вместо этого рассказываю ей, как высоко ценит Осмола ее художественный талант. И я совершенно с ним солидарен. Я не скрываю, что испытываю огромное облегчение, потому что, наконец, разрешились многие проблемы. Но, добавляю я, ничто на свете, вообще ничто, не радует меня больше, чем то, что наше с ней приключение еще в самом начале. Наше общее приключение. Мы всегда будем вместе.